Глава 9. Камера хранения. 7 часов 7 минут. Дон Филиппе, кряхтя, потёр за спину в районе поясницы. Кажется, опять прострелило. Он попытался наклониться чуть-чуть вперёд. На боль мгновенно переместилась и туда. Карамба кое-как балансируя на чахлых скамейках.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 Ещё минут 15, и всё будет в порядке. Охо-хо-хо, ну что же это такое-то? В пятый раз за сутки, прямо как по заказу. Как можно работать в такой обстановке, если полдня сидишь, скрючившись в три погибели? Надо будет принять предложение близкого друга Дона Альбы.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 Поезда заполнены до верху, но чаще всего люди едут пражником. Отпускников до обидного мало, и не все из них несут сдавать вещи в бюро хранения. Нежно взявшись за кончик пергамента двумя пальцами, дон Филипе пролистнул полупрозрачную страницу. Он ни на кого не обижается из-за того, что попал сюда.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 которая ничем не напоминала носильщиков. Никакого багажа у синьёров в плащах не было. "Чем могу служить, господа?" вежливо, как и подобает знатному кавальеро, спросил Дон Филиппе на трудом заученном варварском наречии. "Хотите сдать ваши чемоданы?" Один из синьёров небрежным жестом припечатал к стеклу чёрную карту с голограммой и маленькой фотографией, которую наполовину закрывала печать с хорошо знакомой дону Филиппе Рогатой эмблемой. Испанец подскочил с кресла, словно пружина. Чем обязан столь высокому появлению? Желайте ли зайти, синьоры? Впрочем,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 Всем своим видом показал, что готов опознать хоть всех сразу. Синьор из Европы, не дожидаясь приглашения, сел на его личный стол. Старик остался стоять. Вы видели этого человека? Предупреждаю вас об ответственности за ложные показания, холодно произнёс европеец, сунув руку в карман. Если узнаем, что вы соврали, мы переведём вас на работу в квартал тёщ, из-за которых зятья совершили самоубийство. Перед покрасневшими глазами дона Филиппе возникла измятая бумага. На ней было изображено существо, которым в стародавние времена пугали детей: длинные уши, вытянутое лицо, крючковатые пальцы.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 и есть настоящий ад. Да, я знаю его, стараясь не потерять величевва достоинства, ответил Дон Филиппе. Мы общались с этим господином один раз. Несмотря на его внешность, он оказался вежливым и галантным кабальеро. Согласился подменить меня в бюро на 10 минут, когда я ходил в подсобное помещение за лекарством для своей больной спины. Европейец с китайцем оперативно переглянулись, столь радостно, что старик подумал, видимо, они нашли своего пропавшего должника. Китайский синьор согнул руку в локте и произвёл загадочный резкий жест сверху вниз.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 Китайец согласно закивал головой, словно болванчик, затем встал и пожал европейцу руку. Ошарашенный дон Филипе признал со самому себе, что он совершенно ничего не понимает в происходящем, поэтому стоял посреди комнаты угодливо и глупо улыбаясь. Оторвавшись от рукопожатия приятеля, китайец воззрился на испанского гранда. Превосходно.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 И начал усиленно протирать круглое стёкла с помощью рукава. Его руки мелко дрожали. Я я искренне не понимаю, в чём дело, но этой записи здесь нет. Поверьте, я абсолютно точно записал, в какую камеру этот кабальеро китаец наклонившись показал европейцу еле заметные обрывки нитей в середине журнала. Конечно, её здесь и не может быть. Я понял это сразу, когда старичок сказал, что Гэнзель любезно последил за комнатой, пока он ходил за лекарствами. Вампир-то и вырвал эту страницу с мясом, спокойно положив в карман. А дедушка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 Постарайтесь не привлекать лишнего внимания. Дом Филиппе, или точнее сказать, умерший в 1598 году испанский король Филипп II, остался один. Грохача ботинками, гости покинули его кабинет, не попрощавшись. На столе лежала белая бумажка, чек с печатью, напоминавшей по форме копыта. в одной из городских сберкас по нему обязаны выдать 1000 золотых. Старик мешком осел в угол прямо на грязный пол, не держали ноги. Ну и искусает же себя локти Герца Кальба, когда он расскажет ему про сегодняшнее событие за стаканом дорогого контрабандного хереса. Примечание. Герца Кальба Фаворит испанского короля Филиппа II в конце 16-го века командовал подавлением партизанского восстания гезов-нищих в Нидерландах. Конец примечания. Однако, как бы ни сильны его впечатления, пожалуй, хватит валяться на льну-лиуме, надо срочно подниматься. Во-первых, у него, как всегда, чудовищно много работы, а во-вторых,